Глава шестая Пошел третий час утра, и у меня двоилось в глазах от чтения компьютерных распечаток Гордонов. Я включил кофейник на большой старой кухне дяди Гарри и сел за круглый стол у восточного окна, откуда открывался вид на залив, чтобы встретить утреннее солнце. Я помню, как мальчиком сидел за этим столом со своими двумя кузенами, Гарри-младшим и Барбарой. Стояло волшебное лето, и, казалось, в этом мире меня ничто не заботило. Теперь, спустя несколько десятков лет, я сидел за тем же столом, и моя голова разрывалась от разных мыслей. Я снова вернулся к приходам и расходам. Гордоны переводили свои зарплаты на счет в банке, их совместный доход за вычетом всех налогов составлял около 90 тысяч. Неплохо, но и не так уж много для двух докторов наук, ломающих голову над опасными веществами. У Тома дела пошли бы гораздо лучше, играя он в низшей бейсбольной лиге, а Джуди могла бы с не меньшим успехом работать в каком-нибудь веселом баре на территории моего старого участка. Короче говоря, я очень скоро выяснил, что расходы гордонов значительно превышали доходы. На восточном побережье жизнь дорога, и нет сомнений, оба в этом скоро убедились. Им предстояло оплатить за две машины, аренду дома, страховки, обслуживание, пять кредитных карточек, крупные счета нефтяным компаниям, главным образом за катер, не говоря о ежедневных расходах. Еще в апреле позапрошлого года они внесли первый взнос, в размере 10 тысяч долларов за формулу 303. К тому же гордоны жертвовали деньги ряду благотворительных обществ, заставляли меня переживать чувство вины. Они также были членами клубов любителей книг и музыки, часто пользовались банкоматом, отправляли чеки племянницам-племянникам, были членами исторического общества Пеконика. Казалось, им не грозили серьезные неприятности, но беда уже стояла на пороге. Если они неплохо прирабатывали на торговле наркотиками, то умело прятали концы в воду и вели себя подобно всем энергичным американцам, не испытывающим страха перед налоговой инспекцией. Тогда возникал вопрос, где же эти деньги? «Я не ревизор» но э, достаточно долго занимался анализом финансовых дел, чтобы выявить как раз то, что следует проверять. И такая зацепка нашлась в распечатках платежей гордонов за последние два года. Чек на крупную сумму в 25 тысяч долларов, выписанный на имя Маргарет Уилли. Чек заверен банком за 10 долларов, и деньги на его покрытие сняты со счета Гордонов. Фактически все сбережения Гордонов. Чек помечен 7 марта этого года, но не было никакого указания на какие цели пошли эти деньги. Кто же такая эта Маргарет Уилли? Почему Гордоны направили ей заверенный банком чек о принятии к платежу 25 тысяч долларов? Я пил кофе и постукивал карандашом по столу в такт с тиканием часов на дальней стене, пытался разобраться во всем этом. Я подошел к кухонному шкафу рядом с висевшим на стене телефоном и среди кулинарных книг нашел телефонный справочник. Открыв его на букву «У» нашел Маргарет Уилли, которая жила в уайтхаус Роуд недалеко от Саутхолда. Я знал, где это находится, поскольку речь шла, как подсказывало название о дороге, ведущей к маяку, точнее, к маяку Хортон-Пойнт. Мне захотелось тут же позвонить Маргарет, но это могло ей не понравиться. Можно подождать и до рассвета. Однако ждать не в моем характере. В самом деле, насколько я себя помню, природа обделила меня достоинствами. К тому же меня охватило ощущение, будто ФБР и ЦРУ в этот час тоже не дремлют и вот-вот опередят меня. И последнее, но не менее важное, заключалось в том, что это необычное убийство. А пока я в нерешительности раздумываю, будить или не будить Маргарет Уилли, возможно, пожирающая все живое чума уже ползет по стране. Нельзя допустить чтобы такое случилось. Я набрал номер. Включился автоответчик. Я повесил трубку и набрал номер еще раз. Наконец, хозяйка дома проснулась и спросила. — Алло? — Маргарет Уилли, пожалуйста. — Я слушаю. — Кто говорит? — раздался слабый старческий голос. — Детектив Кори, мадам, из полиции. Я помолчал секунды две, позволяя ей вообразить Худшее. Обычно это помогает прийти в себя. — Полиция? Что случилось? — Миссис Уилли, вы слышали сообщение об убийстве в Насау — Да. — Конечно. Как ужасно. — Вы знали Гордонов? Она откашлялась, пытаясь избавиться от хрипоты, и ответила. — Нет, я встречалась с ними однажды. — Я продала им участок земли. — В марте? — Да. — За двадцать пять тысяч долларов. — Да. Но какое-то имеет отношение к... Где находится эта земля, мадам? — О, это симпатичный кусочек утеса, откуда виден залив. — Понятно. — Они не собирались там строить дом? — Нет, там запрещено строить Я продала права на застройку графству. — С какой целью? — Цель — это предусмотрена программа охраны природы. Продавая право на застройку земли, вы остаетесь ее собственником, но ее нельзя застраивать. Ее можно использовать как сельскохозяйственное угодье. — Понятно. Значит, гордоны не имели права строить дом на том утесе. — Господи, конечно, нет. Если бы эту землю можно было застраивать, то она стоила бы больше ста тысяч долларов. Графство мне заплатило за то, чтобы на ней ничего не строилось. Это ограничительное условие остается в силе при продаже земли. Но вы имеете право продавать эту землю? — Да, я продала ее за двадцать пять тысяч долларов. Она добавила, — Гордоны знали, что нельзя застраивать. А могли ли они выкупить у графства право на застройку? — Нет, я продала это право навечно. В этом соль программы охраны природы. — Прекрасно. Кажется, я теперь догадался, что сделали гордоны. Они купили великолепный клочок земли с видом на залив, потому что его нельзя застраивать или продавать ниже рыночной цены. Но там можно было кое-что выращивать, и я сообразил, что пойти на этот шаг, ставший последним, Тома побудило восхищение местным виноградовством. Он хотел создать фирму виноградник Гордонов. Следовательно, связи между этой покупкой и убийством не было. Я сказал Извините, миссис Уилли, что разбудил вас, спасибо за помощь. Не за что. Надеюсь, вы найдете того, кто сделал это. Уверен, что найдем. Я повесил трубку, отошел от телефона, затем вернулся и позвонил снова. Она взяла трубку и я сказал. — Извините, еще один вопрос. Эта земля пригодна для винограда? — Господи, нет, она стоит прямо на воде, слишком открыта всем ветрам и слишком мала. Клочок всего в один акр спускающийся на пятьдесят футов к пляжу. Он довольно симпатичный, но ничего, кроме кустарника, там не вырастешь. Понятно. Гордоны не говорили, зачем его покупают? Говорили. Они хотели приобрести свой собственный холм с видом на залив, где можно было бы посидеть, полюбоваться морем. Они были такой приятной парой. Все так ужасно. Да, мадам. «Спасибо». Я повесил трубку. Итак, им нужно было место, где отдохнуть и полюбоваться морем. За 25 тысяч зеленых они могли бы пять тысяч раз заплатить за парковку в государственном парке Ориент-Бич, любоваться морем каждый день восемь лет подряд. И еще бы остались деньги на хот-доги и пиво.